Оливера они взяли с собой. Кто может описать радость и восторг, спокойствие духа и тихую умиротворенность, которые почувствовал болезненный мальчик в благовонном воздухе среди зеленых холмов и густых лесов, окружавших отдаленную деревню? Кто может рассказать, как запечатлеваются в душе измученных обитателей тесных и шумных городов картины мира и тишины? и как глубоко проникает их свежесть в истерзанные сердца. Те, кто всю свою трудовую жизнь прожил в густонаселенных узких улицах и никогда не жаждал перемены, те, для кого привычка стала второй натурой, и кто чуть ли не полюбил каждый кирпич и камень, служившие границей их повседневных прогулок, эти люди, даже они, когда нависала над ними рука смерти, начинали, наконец, томиться желанием взглянуть хотя бы мельком в лицо природе. Удалившись от тех мест, где прежде страдали и радовались, они как будто сразу вступали в новую стадию бытия. Когда они изо дня в день выползали на какую-нибудь зеленую, залитую солнцем лужайку, у них при виде неба, холмов, долины, сверкающей воды пробуждались такие воспоминания, что даже предощущение загробной жизни действовало умиротворяюще на быстрое их увядание, и они сходили в могилу так же безмятежно, как угасало перед их слабыми тускнеющими глазами солнце, закат которого наблюдали они всего несколько часов назад из окна своей уединенной спальни. Воспоминания, вызываемые мирными деревенскими пейзажами, Чужды миру сему, его помыслам и надеждам. Умиротворяя, они могут научить нас сплетать свежие гирлянды на могилы тех, кого мы любили, могут очистить наши мысли и сломить прежнюю вражду и ненависть. Но под ними дремлет в каждой, хоть сколько-нибудь созерцательной душе, смутное, неопределенное сознание, что такие чувства были уже испытаны когда-то в далекие, давно прошедшие времена, сознание, пробуждающее торжественные мысли о далеких, грядущих временах и смиряющее суетность и гордыню. Прелестным было местечко, куда они переехали. Для Оливера, выросшего среди грязной толпы, среди шума и ругани, казалось, началась здесь новая жизнь. Розы и жимолость льнули к стенам коттеджа, плющ обвивал стволы деревьев, а цветы в саду наполняли воздух чудесным ароматом. Совсем поблизости находилось маленькое кладбище, где не было высоких безобразных надгробий. а только скромные холмики, покрытые свежим дерном и мхом, под которыми покоились старики из деревни. Часто Оливер бродил здесь и, вспоминая о жалкой могиле, где лежала его мать, садился иной раз и плакал, невидимый никем. Но, поднимая глаза к глубокому небу над головой, он уже не представлял ее себе лежащей в земле и оплакивал ее грустно, но без горечи. Счастливая была пора. Дни проходили безмятежные и ясные. Ночи не приносили с собой ни страха, ни забот, ни прозябания в отвратительной тюрьме, ни общения с отвратительными людьми. Радостные и светлые были его мысли. Каждое утро Оливер ходил к седому старому джентльмену, жившему неподалеку от маленькой церкви, который помогал ему совершенствоваться в грамоте. Старый джентльмен говорил так ласково и так много уделял ему внимания, что Оливер всеми силами старался угодить ему. Потом он шел гулять с миссис Мейли и Рос и прислушивался к их разговорам о книгах или усаживался рядом с ними в каком-нибудь тенистом местечке и слушал, как читает молодая леди. Слушать он готов был до самых сумерек, пока можно было различать буквы. Потом он готовил уроки к следующему дню и в своей маленькой комнатке, которая выходила в сад, усердно работал, пока не приближался постепенно вечер. И когда обе леди снова отправлялись на прогулку, а с ними и он, и с удовольствием прислушивался ко всем их разговорам. Если им нравился какой-нибудь цветок, и он мог добраться до него и сорвать...